Амаранты Глава пятая. Самолет накренился, и Вержини отложила книгу и выглянула в иллюминатор. Они все еще летели над морем. Как же она любила этот кобальтовый оттенок глубокой воды. Один только взгляд на эту красоту наполняет энергией, жизнью, надеждой. В соседнем кресле дремал Джейк, и она чуть не разбудила его, чтобы и он полюбовался видом, но затем посмотрела на часы. Пусть отдыхает. Совсем скоро они все это увидят вблизи. Она отстегнула ремень безопасности, подалась вперед, стараясь разглядеть сушу. Высота и скорость самолета производили странный эффект. Волны внизу, будто застыли во времени и пространстве. Она заметила крошечную яхту. Оба паруса подняты, корпус кренился, так что яхта, вероятно, двигалась, но, как и волны, казалось пригвожденной к одной точке. Она подумала о людях на борту. Наверное, тоже. Отправились в морское путешествие, как и они с Джейком. Интересно, похожи ли их мечты на ее? Ищут ли они новое начало в жизни? Она прижала палец к иллюминатору. Снаружи на стекле поблескивали кристаллики льда. Незадолго до того, как они начали снижаться, Джейк проснулся, сонно заморгал. Долго я был в отключке? Пару часов. Мы почти на месте? Широкая улыбка, которую он ей подарил, была отражением ее собственных чувств. Они вышли из искусственной атмосферы салона и начали спускаться по трапу. Жаркий воздух окутал их будоражащими экзотическими запахами. Дым, плавящийся гудрон, растительная пряность тропической земли — все это так не похоже на английский воздух. Она остановилась и вдохнула поглубже. Будет ли и все остальное здесь настолько же другим? Хотелось бы надеяться. Она сошла с последней металлической ступеньки и ступила на посадочную полосу. Впереди ряд бутылочных пальм с шелестящими на ветру листьями обрамлял вход в невысокий терминал. Несмотря на пятнадцатичасовой перелет, она ощущала удивительную бодрость. Еще час, максимум два, и они будут на месте». Она обернулась и подождала Джейка, который спускал по трапу чей-то чемодан на колесиках. Сойдя, он поставил чемодан перед пожилой женщиной, одетой в длинную узорчатую тунику и хиджаб. Женщина поблагодарила улыбкой, кивнула. В этом весь Джейк. Всегда думает о других. Вержиния обняла его за талию, шепнула. — Уже присмотрел себе другую? Он надул щеки. — У тебя появилась опасная соперница. Он поцеловал ее в макушку, и они вместе последовали за женщиной и другими пассажирами через перрон к терминалу. Когда такси остановилось в гавани, день уже клонился к концу. Официанты готовили ресторан под открытым небом для вечерних посетителей, расставляли пластиковые стулья, стелили скатерти, придавливали вилками и ложками стопки тончайших розовых салфеток. Не прерывая работы, они кивнули вержини. Джейк выгрузил из машины багаж. Пойду поищу водное такси до яхты, сказал он, добавляя к груди на тротуаре последнюю сумку. Подождешь здесь с вещами. Ладно, она достала из кошелька рингиты. Вот держи. Купюры, которые она получила в банкомате, были фиолетовыми, красными и оранжевыми, разноцветными, как из монополии. Вдруг попросят заплатить вперед. Он положил деньги в карман, поцеловал ее в щеку и ушел. В гавани за рестораном теснились лодки. Деревянные лонгтейлы возвращались с дневной рыбалки, нарушали покой громким тарахтением подвесных моторов. Вержини достала телефон, чтобы сделать снимок. Красно-синяя краска бликовала на солнце. Своими почти вертикальными бушпритами эти лонгтейлы напоминали тропические версии дракаров-викингов, вернувшихся после морских грабежей, или каноэ других ранних мореходов, бесстрашных полинезийцев, что пускались в плавание за сотни тысяч миль, доверяя свою судьбу ветрам и звездам. Она мысленно отметила, что нужно написать шефу в музее, на самом деле бывшему шефу, и посоветовать, чтобы он пополнил коллекцию экспонатами на тему малазийских лонгтейлов. Она выложила снимок в соцсеть, чтобы ее брат, сестры и их друзья увидели его и поняли, что они добрались благополучно. На флагштоке в дальнем конце пирса развивался малазийский флаг, одновременно знакомый и странный. Он выглядел точь-в-точь, точь как звезды и полосы США, пока резко хлопнув, не развернул желтый полумесяц и звезду в углу на синем фоне. Ветер принес озоновый запах океана, приправленный соляркой и рыбной вонью сетей, сохнущих на солнце. Гораздо более резкий, чем запахи, доносившиеся от воды возле их квартиры в Англии. За пирсом стояли на якоре около двадцати парусных яхт, развернутых береговым течением в сторону суши. Она оглядела залив, но с такого расстояния было трудно различить ту, что принадлежит им и станет их домом. Первым общим домом на весь следующий год, а может и на два, который они проведут в плавании. Сердце у нее забилось в предвкушении. Подумать только... В каких местах побывали эти суда? Что видели их владельцы? Скоро есть Джейком тоже будет что рассказать. Чем не идеальное начало семейной жизни? Солнце палило беспощадно, и она присмотрела тень, отбрасываемую широким баньяном. Инжир-душитель так его называют. Перетащив чемоданы под его раскидистую крону, она оглядела воздушные корни, вросшие в землю в поисках воды. Удивительно как несокрушима природа, когда может удовлетворить свои элементарные потребности. Пища, вода, свет. Багаж уже покрылся слоем пыли. В этих четырех чемоданах умещалась вся их жизнь. Новая жизнь. Пришлось потрудиться, чтобы разобрать квартиру по коробкам, но, глядя, как грузовик перевозчиков, едва заметно мигая поворотником в осеннем тумане, скрылся за углом, она почувствовала, что стало легче. Пожитки — странное слово для таких вещей, как кастрюли и сковородки, кресла, зимние ботинки, фотографии. Оно подразумевает, что все эти предметы составляют твою жизнь, и без них ты неприкаянный, почти изгой. Но вещи, и даже люди, обременяют. Кроме Джейка. Им она никогда не будет тяготиться. Подошел пестрый кот и потерся об ее ногу. Кот был взрослый, но крохотный, чуть больше котенка и с обрезанным хвостом. Он мяукнул, и она нагнулась, чтобы почесать его за ушами, слыша голос тома «Блохи, не негигиенично». Она погладила его по голове, почесала под мордой. Кот пару раз ткнулся головой в ее ладонь и, потеряв интерес, отвлекся на горстку желтого риса, рассыпанного в траве. Она подтолкнула несколько рисинок босоножкой. «Вот, малыш, ешь». Ее окликнули по имени, и она подняла голову. По тротуару шел Джейк. На солнце его волосы отливали медью. «Хорошая новость! Нашел рыбака, который нас переправит!» Они подхватили чемоданы и направились на пристань, где ждал лонгтейл, у румпеля сидел на корточках рыбак. Джейк закинул чемоданы в лодку. Виржини залезла следом. Узкий корпус делал лонгтейл неустойчивым, Под ее весом он угрожающе накренился, так что вержени приземлилась на банку достаточно неуклюже, совсем не так, как рассчитывала. Не очень-то грациозно. Она смущенно взглянула на рыбака, но лицо со впалыми щеками осталось невозмутимым. Как только Джейк тоже спрыгнул в лодку, рыбак дернул шнур стартера, заводя дребезжащий мотор, и направил лодку в залив. Ветер, вызванный движением, принес благословенное облегчение. Осушил капельки пота на лбу, Сдул влажные волосы с шеи. Старый рыбак в шортах и мешковатой футболке, возможно, ровесник ее отца, но костлявый, тогда как папа располнел от хорошей жизни, указал на одну из яхт в самом хвосте стаи, и Джек кивнул. Когда они подошли ближе, Вержини узнала парусный чехол, но яхта выглядела более обветшалой, чем в последний раз, когда она ее видела. Темно-синее название. Затерянный горизонт выцвела до оттенка вареной джинсы, а ватер-линию облепили мохнатые водоросли. Она мысленно встряхнулась. На самом деле все это не важно, всего лишь косметика. Не нужно зацикливаться на мелочах, главное — общая картина. Стоит, как выражается Джейк, немного попотеть, и все будет прекрасно. К тому же скоро они переименуют яхту и нанесут вместо этих выгоревших букв новое название. Лонгтейл подошел к борту. Джейк встал и ухватился за Леер, удерживая лодки вместе. «Перги, перги! Идите!» — крикнул рыбак, перекрывая грохот мотора, и махнул ей рукой, чтобы она перелезла на яхту. Виржини забросила на палубу свою сумку и вскарабкалась сама. Раскаленный Леер обжег колено. Джек переместил на яхту чемодан и перекинул одну ногу на палубу, другая была еще в воздухе. А рыбак уже оттолкнулся и дал газу, спеша домой к началу вечерней молитвы. Едва спустившись под палубу, она снова вспотела. Воздух здесь был угнетающе неподвижным, почти затвердевшим от многомесячной вони плесени, топлива и соленой воды. Ей стало трудно дышать. Джейк открыл иллюминаторы и люк, но это мало что изменило. «Завтра первым делом установим вентиляторы», — предложила она. Он снял футболку. Призрачно-бледная кожа отливала белизной английской зимы. Однозначно. С тех пор, как она увидела в интернете объявление о продаже яхты, прошло четыре месяца. 36 футов, идеальный размер и планировка для двоих, и так дешево по сравнению с тем, что запрашивали в Великобритании и Европе. Она показала Джейку, и через пару недель после электронной переписки с владельцами пожилой голландской парой, Они нашли по акции недорогие авиабилеты и прилетели сюда, чтобы посмотреть яхту. Учитывая опыт Джейка в судостроительстве и бесчисленное количество лет, проведенных ею на борту отцовской лодки, оба были уверены, что справятся со осмотром самостоятельно. Джейк заключил, что яхта в хорошем состоянии для своего возраста, хотя и слегка потрепана, что естественно при их ограниченном бюджете. После коротких переговоров они перевели голландской паре свои сбережения. Вержиня огляделась, сравнивая то, что видела перед собой сейчас, с картинками, которые хранила в памяти последние несколько месяцев. Синие диваны-лавки в салоне, прямые, как церковные скамьи, выцвели, но в замене пока не нуждались. Она открыла деревянные шкафчики над ними, наслаждаясь легким дуновением на щеке от движения желюзийных створок. Хорошо, что они не привезли из дома много вещей, Место было в обрез, куда меньше, чем в их маленькой лондонской квартирке. Вержини вспомнила шкаф, что стоял у нее в Париже. Тот чертов антикварный гардероб Тома был таким громадным, что занимал пол спальни. И хотя он стоил дороже, чем вся эта лодка, она с радостью отдала бы его. Да будь ее воля, она избавилась бы от всей этой старомодной унаследованной мебели, сорвала тяжелые портьеры и заменила все чистыми современными предметами комодом или тумбочкой, на которой можно без страха положить щетку для волос или поставить стакан воды. Но решать это было не ей. Она резко захлопнула створки, словно отгораживаясь от прошлого. Стены были голыми. Прежние владельцы сняли свои украшения, предоставив ей декорировать их по своему вкусу. Она представила, как развешивают сувениры, купленные в прибрежных деревнях, Собирает ракушки на каждой якорной стоянке, где они побывают, рассказывающие историю их путешествий. Завтра надо купить местный батик, чтобы оживить обстановку. Она прошла босиком по гладким полированным половицам на корму в узкий Г-образный камбус, огибающий правый борт. Открыла холодильник с вертикальной загрузкой, заглянула в шкафчики, опробовала маленькую плиту. Все исправно. Мойка в ржавых потеках от соленой воды — подтекающие из плохо завернутого крана, но следы легко оттереть жесткой губкой. В двух шагах от камбуза каюта с двуспальной кроватью на возвышении, не такой широкой, как дома, но достаточно большой и удобной для двоих. Так, теперь рубка. Гальюн дальше по левому борту. Джейк в рубке стоял на коленях в кресле за штурманским столом, щелкая переключателями на приборной панели. Когда она протискивалась мимо него... Яхту качнула волной от проходящей лодки, и Вержини ухватилась за его икру, чтобы не упасть. Понадобится день другой, чтобы обрести морские ноги. Кажется, аккумуляторы сдохли, сказал Джейк. Клянусь в прошлый раз они работали. Заглянув в компактный санузел, Виржини обнаружила, что голландская пара оставила все в относительной чистоте. Она вытянула душевой шланг из гнезда над раковиной и повернула кран только иссякающая струйка. Все бы отдала за прохладный душ, но сейчас без электричества о таком нечего и мечтать. В тесном закутке сразу сделалось одуряюще жарко. Вернувшись в салон, Вержени расстегнула молнию одного из чемоданов и вытащила первые попавшиеся шорты и просторную футболку. Подняла волосы с шеи, стянула их в хвост резинкой и ощутила некоторое облегчение. Потом порылась в чемодане в поисках папки со свадебной фотографией. С собой она взяла только одну. Она и Джейк — селфи у реки. Их лица почти во весь кадр на фоне кучевых облаков. Она поставила снимок на полку. Чтоб тебя!» Джейк сдался и отошел от приборной панели. Из раскрытого чемодана торчала бутылка шампанского, которую Вержини купила в Дьютифри. Джейк достал ее. На эту бутылку она спустила их дневной бюджет, но ее это не волновало. «Всего раз», — сказала она, когда они стояли под круглосуточным искусственным освещением в магазине аэропорта, пока толпы людей текли мимо, направляясь кто куда. «Это особый случай». «Охладить не получится», — сказал Джейк. «С празднованием придется пару дней подождать». Биржини знала и другие способы отпраздновать. Она шагнула к нему. Грудь Джейка была скользкой, а волосы на затылке влажными под кончиками ее пальцев. Подсловав его соленые губы, она ощутила вкус дома. «Думаешь, для этого слишком жарко?» — спросила она. «Малыш, для этого не бывает слишком жарко». Он бросил бутылку обратно в чемодан и запустил обе руки под ее футболку. Той ночью они спали под открытым небом, спасаясь от невыносимой жары, свернувшись друг напротив друга на диванах кокпита. Влажность была тяжелой, как одеяло. Разбуженная рыбацкой моторкой, пересекающей гавань, Вержени потянулась к Джейку, но нашла только воздух и лишь тогда вспомнила, что они не в кровати в своей квартире. Это осознание заставило ее окончательно проснуться, и еще немного поворочившись, она на цыпочках вышла по мокрому от росы Тику на палубу. На самом кончике носа она ухватилась за стальной трос форштага и посмотрела на восток, ловя первые краски восхода. Высокие холмы на суше неясно темнели в предрассветной серости, но вот небо посветлело, окрасив их в сотню оттенков зеленого, и одинокий голос Муэдзина призвал правоверных на молитву.